боги древнего царства пробуждались. Вера — это сила. Разумеется, довольно слабая сила по сравнению с силой тяжести. Когда дело доходит до передвижения гор, последняя неизменно одерживает верх. Но все же вера имеет силу, и ныне, когда древнее царство замкнулось на самом себе и свободно парило в отрыве от остальной вселенной, все больше удаляясь от того общепризнанного порядка вещей, которые несколько помпезно зовется реальностью, сила веры дала себе знать. Ибо народ жили Бэйби верил в своих богов целых 7000 лет. Сегодня боги существовали в Яве, полный набор богов. И мало-помалу обитатели древнего царства стали понимать, что, к примеру, в ад, песеголовый бог Сумерек, куда симпатичнее, когда он изображен на глиняном горшке, чем когда выпрямившись во весь свой семидесятифутовый рост, грозно порыкивая и смердя, бредет по улицам неверной походкой. Диас сидел в тронном зале с золотой маской на коленях и пристально глядел в сумрачное никуда. Столпившаяся у двери кучка младших жрецов, наконец набралась мужества и приблизилась к нему. Так трепеща приближаются к рычащему льву. Пожалуй, увидев любимых богов во плоти, жрецы встревожились больше, чем кто-либо. Отчасти это напоминало неожиданное явление ревизора. Один лишь куми держался чуть в стороне от прочих. Он напряженно думал. Странные, необычные мысли теснились на еще непроторенных мозговых извилинах, двигаясь в совершенно немыслимых направлениях. Куми хотел поглядеть, куда они его заведут. «О, Диас! пробормотал верховный жрец Кета и бесоглавого бога справедливости. «Каковы же веления царя? Боги бродят по стране, затевают драки и разрушают жилища! О, Диас! Где же царь? Чего он от нас хочет?» «Ага!» Подтвердил верховный жрец Скоробея, движителя солнечного шара. Но почувствовал, что этого явно недостаточно, добавил. «Ваше преосвященство должно быть заметили, что ход светила утратил плавность, поскольку все боги солнца борются за него, и...» Он расшаркался. Благословенный Скоробей предпринял стратегическое отступление, совершив м -м, незапланированную посадку в городе Хорд. Несколько зданий пострадало. «Воистину так!» – произнес верховный жрец Тпру, возничего солнца. «Ибо все мы знаем, что мой повелитель – это подлинный бог!» Голос его вдруг пресекся. Диас дрожал всем телом, медленно раскачиваясь и глядя перед собой невидящим бессмысленным взором. Он с такой силой вцепился в маску, что отпечатки его пальцев остались на золотой поверхности. Губы беззвучно произносили слова обряда второго часа, который совершался в это время на протяжении вот уже многих тысяч лет. «Похоже на шок», – заметил один из жрецов. «Он всегда был человеком твердых правил». Остальные поспешили продемонстрировать, что, по крайней мере, могут хотя бы посоветовать что-то. «Поднесите ему стакан воды!» «Наденьте на голову бумажный колпак!» «Принесите в жертву цыпленка так, чтобы он учуял!» Внезапно послышались пронзительный свистящий звук, отдаленный грохот взрыва и протяжное шипение. Клубы дыма ворвались в зал. Оставив Диаса в полубесчувственном состоянии, жрецы бросились на балкон и увидели окружившую дворец толпу народа, задравшего головы к небу. кажется Произнес верховный жрец Сифута, бога ножевых изделий, почувствовав, что ситуация предполагает к некоторой раскованности. ПА! Опустил солнце И упал от неожиданной подножки Со стороны джета Лодочника дневного светила Издалека донеслось жужжание Словно несколько миллиардов трупных мух В панике поднялись в воздух И что-то темное, массивное Промелькнуло в небе над дворцом Но, продолжал жрец Сифута Ему на помощь спешит скоробей Да, он набирает высоту Джет пока его не видит Уверенно движется по меридиану А вот и Сесифит, богиня полудня! Вот так сюрприз, настоящий сюрприз! Юной богине еще предстоит показать себя! Но помяните мое слово, какое многообещающее начало! Еще одна попытка! Евнухи и господа! И да, Скоробей упускает его! Гигантские тени метались по камням балкона. Но что же мы видим? Старшие боги, я не подберу иного выражения, коперируются против дерзких новичков. Отважная юная Сисифит уже в гуще событий. Иногда сила женщины в ее слабости. О да, она уже там. Она толкает его, толкает все дальше. Джилл и Скоробей, кажется, собираются устроить потасовку. А между тем сесифит врывается в свободную зону и... «Да-да, какая кульминация! Какая потрясающая кульминация!» Жрец умолк, почувствовав, что кругом стало очень тихо, и все как один не отрываясь смотрят на него. «Чего шумим?» – наконец вымолвил кто-то. «Извините, сам не знаю, что на меня нашло!» «А если кто-нибудь из них его уронит?» С презрительной ухмылкой фыркнула жрица богини пещер Сардук. «Но, но!» – жрец Сифута судорожно проглотил слюну. «Разве такое возможно? Наверное, мы все чем-то отравились! Или перегрелись на солнце, или...» «Каждый знает, боги не...» «То есть, я хочу сказать, что солнце – это огромный сгусток раскаленного газа, который каждый день обходит вокруг диска, а боги...» «Нет, нет, поймите меня правильно, мы действительно нуждаемся в том, чтобы люди верили...» Куми, даже несмотря на то, что голова его буквально распухла от вероломных мыслей, и тут оказался расторопнее своих коллег. «Хватай его, ребята!» Воскликнул он. Четверо жрецов сгребли злополучного же поклонника за руки, за ноги, стремительно подбежали к противоположному краю балкона и перекинули тело через парапет в мутно-желтые воду джеля. Жрец Сифута довольно скоро всплыл, отплевываясь. «За что вы так со мной?» Крикнул он. «Вы же знаете, что я правду! Вот на самом деле никто из вас не...» Воды Джеля лениво разинули зубастую пасть, и жрец исчез как раз в тот самый момент, когда грузный скорабей, раскинув крылья и угрожающий жужжа, пронесся на бреющем полете над дворцом и взял курс на горы. Куми потер лоб. «Чистая работа!», – заключил он. Все согласно кивнули, глядя на расходящуюся по воде рябь. Искреннее сомнение вдруг стало совершенно невозможным Джелли Бэйби. Это самое искреннее сомнение могло стать причиной серьезных телесных повреждений. A... Высказался один из жрецов. И все-таки Сефут, пожалуй, немного расстроится. Славься, Сефут! Произнесли все хором. Так, на всякий случай. Нашли кого славить! – проворчал стоящий в задних рядах старый жрец. Этого фокусника с его ножами да вилками! Старика схватили и, несмотря на протестующие крики, тоже бросили в реку. Славим тебя! А, а чьим жрецом он был, не помните? Буну! Козиголового козьего бога! «Славим тебя, можно будет так!» Хором провозгласили все. Священные крокодилы ушли на дно, подобно флотилии субмарин. Куми, умоляющего, сделал руки. Принято считать, что минута может возвеличить человека. Куми был из тех, на чью долю выпадают в основном несчастливые минуты. И в его лысом черепе неожиданно зашевелились постепенно обретающие отчетливость мысли. словно освобождающиеся от многолетнего заключения в каменной темнице. Пока он еще не был уверен, что в точности они означают, но они самым непосредственным образом касались проблемы богов, нового века, твердой руки и, возможно, планов, как спровадить Диаса в утробу первого попавшегося голодного крокодила. Подобные перспективы навевали сладостный запретный трепет. «Братья!» Воскликнул Куми. «Прошу прощения!» Возмутилась жрица Сардук. «И сестры я!» «Благодарю!» «Возрадуемся же!» Толпа жрецов застыла в полном молчании. Столь радикальный подход был для них вновь. Куми же, глядя на обращенные к нему снизу лица, испытывал дрожь такого счастья, которого доселе не знал. Все они ополоумели от страха и ждали, когда он, он подскажет им, что делать. «Да!», – продолжал он, – «воистину, час богов!» «И богинь!» э, «Да, и богинь пробил!» М -м -м -м! «Что же дальше? Что именно, когда дойдет до дела, он им присоветует?» «Неважно!», – подумал Куми. «Думаю, я внушаю им доверие. Старик Диас силком пытался тянуть их куда-то и никогда не пробовал стать настоящим лидером. Без него никаковцы без пастыря! Итак, братья и, разумеется, сестры, мы должны задаться вопросом! Задаться вопросом, да! Мы должны задаться вопросом!» Голос его вновь исполнился уверенности. «Почему боги спустились на диск? Нет ни малейшего сомнения, случилось это потому, что мы недостаточно ревностно поклонялись им, потому что мы, что мы вожделели мертвых идолов!» Жрецы обменялись недоуменными взглядами. «Неужели? Как он себе это представляет?» «Да вспомните хотя бы жертвоприношение! В былые времена жертвоприношение действительно было жертвоприношением, а не унылой вознёй с курами и цветочками!» Среди публики послышалось вежливое покашливание. «Ты имеешь в виду, что стоит перейти на Дев?» – нерешительно произнёс один из жрецов. ха И, конечно, невинных юношей тоже, – поторопился добавить он. Сардук была одной из старших богинь, чьи почитательницы явно не к добру собирались в священных рощах. При одной мысли о том, что сейчас Сардук бродит где-то поблизости, с руками по локоть в крови, глаза начинали слезиться. Сердце Куми глухо забилось. «А почему бы и нет?» – вопросил он. В былые дни дела шли гораздо лучше. Но я думал, что с подобными вещами покончено, с распущенностью нравов и так далее. Со стороны реки донесся оглушительный всплеск. Цуд, змееголовый бок верхнего джеля, высунулся из воды и величественным взором окинул сборище жрецов. Фес, крокодилоголовый бок нижнего джеля, вынырнул вслед за ним и попытался одним лихим наскоком отхватить ему голову. Оба скрылись под водой, подняв столб брызг и маленькое цунами, которое перехлестнуло через балконную ограду. «А может, причина распущенности нравов как раз и стала то, что мы перестали приносить в жертву девственниц!» «И девственников, разумеется!» поспешно добавил Куми. «Вам никогда не приходило в голову взглянуть на дело с такой точки зрения?» Жрецы задумались. Потом задумались снова. «Не думаю, что царь одобрит!» Осторожно высказался один из них. «Царь!» Воскликнул Куми. «А где царь? Покажите мне царя! Пусть Диас скажет, где царь!» Что-то с глухим стуком упало к его ногам. Куми в ужасе проводил взглядом золотую маску, которая, подпрыгивая, выкатилась на середину зала. Кучка жрецов рассыпалась, как кегли, сбитые удачным шаром. Из тени выступил Диас. Солнце, которое еще недавно было яблоком раздора, осветило серый от ярости лик верховного жреца. «Царь мертв!» – произнес он. Выдержав первую, самую страшную волну гнева, Куми решил ретироваться с достоинством. «Тогда его преемник!» – начал он. «Преемников нет!» – ответил Диас. И устремил взгляд ввысь. Мало кто может прямо смотреть на солнце, но столько яда было во взоре Диаса, что само светило не выдержало и отвело взгляд. Диас скосил глаза два дальномера, на кончик своего страшного носа. «Являются суда как к себе домой!» — сказал Диас, никому в отдельности не обращаясь. «Да как они смеют?!» У Куми отвисла челюсть. Он пытался было возражать, но взгляд мощностью в несколько киловатт заставил его умолкнуть. Куми обернулся, ища поддержки у жрецов, которые тут же принялись деловито разглядывать ногти. Или просто отводить глаза. Все ясно. Выпутывайся как хочешь. Хотя, выиграй он эту битву, все дружно станут заверять, что все время были на его стороне. «Э -э, все же наше царство принадлежит им! Промямлил он. Что? Это место принадлежит им, Диас! Повторил Куми. Теперь он просто не мог не дать выход скопившимся чувствам. «Они ведь боги!» «Боги должны служить нам!» – прошипел Диас. «А не мы им! Это мои боги, и я заставлю их исполнять мои веления!» Куми решил отказаться от лобовой атаки. Не стоило затевать игру в гляделки с этими сапфировыми глазами. Страшен был вид похожего на боевой топор носа, но главное, Никто не смог бы пробить броню безупречной правоты Верховного Жреца. «Но...» – начал Белакуми. Жестом дрожащей руки Диас заставил его замолчать. «Они не имеют права!» – возопил он. «Я таких распоряжений не отдавал! Они не имеют права!» «И что же ты намерен предпринять?» злорадно поинтересовался куми. Диас судорожно развел руками. Он чувствовал себя, как почувствовал бы себя роялист. Добрый роялист, вырезающий для альбома картинки с изображением царственных персон. Роялист, который не желает слышать о царях ни единого дурного слова. Ведь они трудились на славу и не могут ответить обидчикам. Если бы члены царственной фамилии вдруг объявились в его гостиной и принялись переставлять там мебель. Диас мечтал о Некрополе, о прохладе и безмолвном обществе старых друзей, о недолгом, но крепком сне, после которого мысли становятся такими ясными. Сердце Куми учащенно билось. Растерянность Диаса означала, что броня дала трещину, и если проявить выдержку и терпение, трещину эту можно будет расширить, только не следует прибегать к помощи молотка. Будучи в хорошей форме, Диас-один мог противостоять всему миру. Старика снова охватила дрожь. «Я не собираюсь учить их управлять загробным миром!» заявил он. «Но пусть и они не учат меня управлять моим царством!» Куми запомнил крамольные слова и всем своим видом постарался выразить одобрение. «Разумеется, ты прав!» кивнул он. «Прав?» – недоверчиво переспросил Диас, вращая глазами. «Уверен, что как первый министр царя ты обязательно найдешь выход. Все мы на твоей стороне, о Диас! Куми дирижерским жестом поднял руку и хор жрецов выразил дружное и чистосердечное согласие. «Если цари и боги еще могут подвести, то на старика Диаса всегда можно положиться. Среди жрецов не было ни одного, кто предпочел бы туманный гнев богов прямому укору Диаса. Диас наводил вполне понятный, чисто человеческий ужас. Сверхъестественным существам такое не под силу. Диас всем богам давал сто очков форы. «И, разумеется, нам не следует прислушиваться к этим безумным слухам об исчезновении царя. Вряд ли они на чем-то основаны. к очередной плотне необузданной фантазии, высказался Куми. Жрецы закивали, в то время как пресловутые слухи уже начали свою зловредную работу, порождая змей сомнения. «Какие такие слухи?» уточнил Диас, почти не разжимая губ. «Так просвети же нас, учитель!» продолжал Куми. «Скажи, какой дорогой нам теперь следует идти?» Диас всплеснул руками. Он не знал, что делать. В таких обстоятельствах ему еще не приходилось действовать. Это было нечто новое. Единственное, о чем он мог сейчас думать, что заполнило все его мысли, были слова обряда третьего часа, которые он повторял каждый день в это время уже много, ох, как много лет подряд. Ему давно следовало бы удалиться на покой, Но время всегда было неподходящим. Вокруг не было ни одного маломальски способного человека. Без него, Диаса, все пропадут. Царство рухнет. Он всех подведет. И тогда он снова отправлялся за реку. Каждый раз Диас давал себе клятву, что этот раз уж точно будет последним. И каждый раз, когда члены его начинали холодеть, нарушал ее, а годы... годы становились все длиннее. И вот теперь, когда царство так нуждалось в нем, слова обряда вытеснили из его головы все мысли, парализовали саму способность думать: Э протянул он.